Ей довелось ухаживать за четырьмя почти безнадежно больными людьми, а трое из тех, кого она знала, погибли. В довершении всего этот арктический шторм. Тут и самое бесстрашное сердце дрогнет. Но об этом я не сказал. Всем бывает страшно, Мэри. Вам тоже. И мне тоже. А сейчас вы боитесь? Нет, от чего бояться? Смерти. Болезни и смерти. Мэри. Мне приходилось жить бок о бок со смертью. Конечно, я отношусь к ней с отвращением, но не боюсь ее. Если бы я ее боялся, то какой из меня вышел бы, доктор? Или вы иного мнения? Я не вполне определенно выражаюсь. Со смертью я могу смириться, но есть с такой, которая наносит удары вслепую, хотя вы и знаете, что она не слепа. Она разит безжалостно, без разбора без причины и смысла, хотя вы знаете, что и причины, и смысл существуют. вы... «Вы понимаете меня?» «Я отлично понял, и она сказала, в метафизике я никогда не был силен. Возможно, старуха с косой исследует какой-то системе, прикажущейся бессистемности, но я слишком устал. Дело не в метафизике». «Почти сердитым жестом девушка сжала руки. На судне творится что-то неладное и очень страшное, доктор Марлоу. «Неладное не и страшное?» – отозвался я, делая вид, будто не понимаю ее. — Ну что ж тут, не ну, ладно, дорогая моя, не надо считать меня такой наивной, доктор Марлоу, произнесла она озабоченно. — Зачем смеяться над глупой женщиной? Я не хотел вас обидеть, — сказал я дипломатично, — я слишком вас люблю. — Неужели? — слабо улыбнулась она, не то иронично, не то польщенная комплиментом. — Вы других любите? Других? Не понимаю. Разве вы не находите странную атмосферу, которая нас окружает? Понимая, что ничем не рискую, я признался. Лучше родиться глухим и слепым, лишь бы не видеть всего этого. Один парирует обидные замечания, которые еще даже не высказаны, нагнетает напряженность. Другой борется с какими-то подспудными тенденциями. И каждый, извините за нагромождение метафор, пытается защитить свои глаза от снопов искр, брыжущих из-под наждака, на котором все одновременно точат друг на друга ножи. «Все это расположены друг к другу и готовы в любой момент повернуться к вам спиной. Наш досточтимый шеф Отто Джеран слова доброго не скажет ни о коллегах, членах совета директоров, Хейсмане, Страйкере, Гуэне, ни о своей собственной дочери. За глаза он поносит их, на чем свет стоит, что было бы совершенно непростительно, если бы те не платили ему той же монеты, и Хейсман, и Гуэн, и Страйкер, и дорогая его дочь». Точно так же ведут себя по отношению к Отта Джерану. Повсюду мелкая зависть, ложь под маской откровенности, улыбки с киржалом за пазухой, характерные для второстепенных членов группы, которые, возможно, справедливо считают себя ничуть не хуже отта и его корешей. Вы понимаете, слово это я применяю не в прямом, а и на сказательном смысле. В довершении всего это очаровательная грызня между людьми первой и второй категории, Герцог, Эдди, Харботл, Холлиды, фотограф, Хендрикс и Сэнди всей душой ненавидят то, что мы называем руководством, которое отмечает им взаимностью. И все слова сговорившись катят бочку на несчастного режиссера-постановщика Нила Дивойна. Разумеется, все это я разглядел. Надо быть бесчувственным и стуканом, чтобы не видеть происходящего». Но на 90% я объясняю это нормально с сволочными отношениями, существующими в мире кино. Кого тут только нет – пустозвоны, мошенники, угуны, шарлатаны, подхалимы, лицемеры, съехавшиеся со всего света. Мир кино напоминает мне лупу, в которой преувеличиваются все нежелательные свойства и преуменьшаются положительные черты людей, которыми, полагаю, они все же обладают. О, вы о нас не слишком высокого мнения. Что привело вас к такому выводу? Неужели мы все такие уж плохие, произнесла Мэри, не обратив внимания на мою иронию? И не все. Вы? Нет. Тоже скажу о маленькой Мэри и Алине. Но, возможно, именно потому лишь, что вы слишком молоды и новички в кинематографе, вы не успели воспринять его традиции. Уверен, что Чарльз Конрад тоже относится к числу положительных героев. Хотите сказать, он разделяет вашу точку зрения? Едва заметно улыбнулась Мэри. «Да, вы с ним знакомы? Мы здороваемся. Вам следовало бы узнать его покороче. Он хотел бы с вами поближе познакомиться. Вы ему нравитесь, он так и сказал. Нет-нет, косточек мы вам не перемывали. Просто в числе прочих я упомянул и ваше имя». «Люстец», — произнесла Мэри нейтральным тоном. «Я таки не понял, к кому относилось это замечание, и что оно означало радость» что девушку заметил Конрад или иронию по отношению ко мне. «Так вы согласны со мной? Очень странная у нас атмосфера. Да, если судить нормальными мерками. Любыми мерками. С какой-то убежденностью, сказала Мэри. Недоверие, подозрительность, зависть. Все стараются выискать эти качества в нашем мире, но нигде это незаметно в такой степени, как здесь. Уж я-то в этом разбираюсь. Родилась и воспитывалась я в коммунистической стране. Вы понимаете?» Да? Когда вы оттуда уехали? Да два года назад. Всего два года назад. Каким образом? Не надо спрашивать. хотя и другие захотят последовать моему примеру. Ясно. Ну, я же не платный агент Кремля. Ну, как хотите. Вы обиделись? В ответ я покачал головой. Недоверие, подозрительность, зависть, доктор Марлоу. Но здесь обстановка много хуже. Тут царят ненависть и страх. Я их чувствую кожей. Разве вы не чувствуете? Хотите выразить свою точку зрения, дорогая Мэри, но идете к цели очень измиристой дорогой. Говорите конкретнее, я взглянул на часы. Не хочу быть грубияном по отношению к вам, но не хочу быть невежливым и по отношению к человеку, который меня ждет. Если люди ненавидят и боятся друг друга, может произойти нечто ужасное. Мысль была минова. Я промолчал, поэтому Мэри продолжала. По-вашему, эти факты отравления, смерть людей. Произошли случайно, но так ли это, доктор марнул. Ах, вот вы о чем. Полагаете, что все это не случайно, что на лицо чья-то злая воля? Ведь вы именно так полагаете, сказал я, пытаясь внушить Мэри, будто мысль эта впервые пришла мне в голову. Не знаю, что и думать. Хотя. Нет, именно так я и полагаю. И кто же преступник? Кто? С искренним изумлением посмотрела на меня Мэри.